Глава первая. Поле боя. Эрни проснулся от того, что Том громко произнес слово, которое Эрни из уст Тома раньше никогда не слышал. Такие слова он слышал очень давно, когда подрабатывал чернорабочим в порту. Это было очень странно. Том никогда не ругался, он вообще редко разговаривал вслух, когда Эрни спал. Но этим дело не ограничилось. Послышались шум, скрип, затем выстрел. Что-то рухнуло, что-то сломалось и упало. Снова что-то упало с грохотом. В воздухе витали запахи гари, копоти, машинного масла и пролитого кофе. Также пахло свежескошенной травой и какими-то цветами. Эрни понял, что эта суббота выдалась гораздо более напряженной, чем он предполагал вчера, заблаговременно ложась пораньше человек предполагает а старый шкаф располагает почему то вспомнилась расхожая фраза которую том переделал на свой манер эрни протер глаза и сел на постели снова закрыл и снова открыл глаза утреннее весеннее солнце освещало комнату в трех измерениях из окна через которое к ним влетали сны которые сортировал и хранил Том, сбитый выстрелом карниз вместе с занавесом лежали на полу. Из дыры в потолке лесного домика над ней клубился зеленоватый туман. Из большого окна, выходившего на извилистую пыльную улочку приморского городка в Испании. Том, в клетчатой пижаме и тапках, сшитых в форме мышей, в одной руке держа кружку с еще дымившимся кофе, в другой зажав гранату, восседал верхом на пушке танка. Его лицо и изящные очки прямоугольной позолоченной оправе были перепачканы порохом, в длинных светлых волосах с проседью и почти такой же длины ухоженной бороде застряли лохмотья чего-то, что недавно сгорело, а может быть, взорвалось и разлетелось на кусочки. Гусеницы танка примяли и испачкали грязью плюшевое покрывало. Обе ножки кровати, с той стороны, на которую заехал танк, сломались. Том, не выпуская из правой руки кружку со все еще дымящимся кофе, мизинец он изящно отвел в сторону, хотя кружка была массивная. Разглядывал гранату, которую он все еще сжимал в левой руке. Граната тоже начала дымиться. Глаза Тома полезли на лоб, оказавшись выше оправы, и только теперь он, казалось, осознал, на что смотрит. Как школьник, на ходу спрыгивающий с велосипеда, он быстро и легко перекинул ногу через пушку, как кошка, оттолкнувшись от гусеницы, приземлился на пол и пули вылетел в лесной двор, в панике чуть не сломав переключатель вида из окна. Чашка, с пролившимся кофе, теперь едва не падала с подоконника раскачиваясь из стороны в сторону как матрешка эрни успел поймать ее тут же раздался взрыв эрни затаив дыхание смотрел в окно том как был в пижаме и тапочках все еще бежал со всех ног по направлению к крыльцу эрни мысленно пожелал будущему 44 летнему себе быть в такой же хорошей физической форме эрни распахнул дверь и вышел на крыльцо спускаясь навстречу тому Тот, наконец, перестал бежать и перешел на шаг. Дойдя до крыльца, он локтем оперся о перила, поставив одну ногу на ступеньку. Поза его была невинно-непринужденной. С будничным тоном, будто болтал со старой школьной подругой, он, наконец, произнес доброе утро Эрни! Прости, если разбудил!» Эрни хотел было ответить что-нибудь, но Том снова заговорил, поднявшись на крыльцо, приобняв Эрни, увлекая его за собой в дом. «Пробежка, конечно, меня взбодрила, но знаешь, свой утренний кофе я все-таки хочу выпить. Через полчаса пора бежать в Испанию. И я обещал Дали быть у нее в девять». Прикрыв дверь, он повернул переключатель вида из окна. Окно теперь увеличилось, и снова показывала знойную улочку приморского городка с пальмами и большими яркими цветами. «С этим инцидентом придется разобраться позже. Прости, что оставляю здесь такой бардак». Теперь Том застегивал пуговицы на рубашке с крупными цветами и расправлял коленки на широких тонких брюках. Это была одежда, которую он вчера забыл убрать в шкаф, и к тому же, Это было все что уцелело после интервенции танка запищала кофеварка эрни ополоснул под краном кружку с обеликсом и вытер подоконник пострадавший от пролитого кофе на бельевой веревки подвешенной к бревенчатой стене срубы над окном висели выстиранные вчера нежно розовые и лиловые распашонки кофточки штанишки ползунки и две малиновые шапочки. Том бережно снимал вещи внучки аккуратно расправляя их и как будто любуясь ими, и складывал в пакет, на котором были изображены два ангелочка, сидящих на качеле, сделанной из цветов. «Давай я помогу с этим, а то твой кофе остывает», предложил Эрни, но Том как будто не слышал его. Он застыл, влюблённо глядя на малиновую шапочку которую он разглаживал руками уже минуты две. Еще с полминуты он рассматривал шапочку, держа ее на вытянутых руках перед собой и, наконец, убрал и ее в пакет с ангелочками. Потом, так и не выпив кофе, снял с вешалки широкополую летнюю шляпу с приколотым к ней живым цветком, цветок уже увял и ронял измятые лепестки на куртке и ботинке, но Тома это ни капли не волновало. Прихватив под мышку пакет с ангелочками, он вышел на жаркую испанскую улочку, даже забыв привести в порядок свою всегда ухоженную бороду. В ее недрах до сих пор залегали следы взрыва, произошедшего на каком-то поле боя, с которого этим утром к ним неожиданно заехал танк, застряв в старом платяном шкафу. Дом Тома представлял собой магический эксперимент по совмещению пространства. Одна из дверей выходила в обычный подъезд обычного милого дома, построенного в обычном, милом цивилизованном городе. Другая его часть совмещалась с домиком, стоявшим на полянке огромного смешанного леса. А третья дверь выходила в испанский городок, в котором жила семья Тома. Эрни, конечно, тоже был его семьей. Том усыновил его в прошлом году. Том и Эрни породнились неспроста. Оба они обладали редким даром. Они собирали и хранили сны, которые видели люди, хранили прямо в своей квартире. Однажды Эрни по неосторожности провалился в туман, магическую субстанцию, позволявшую им самим и их городской квартире находиться в нескольких местах одновременно. Из окна, в которое каждое утро влетали сны, которые они с Томом отлавливали, каждый день открывались самые разные виды в зависимости от того какого настроения свежие сны преобладали но увидеть танк субботним утром выехавший из старого платяного шкафа сломавший кровать сбивший карниз и простреливший крышу эр не признаться никак не ожидал однако проблема заключалась не в самом танке и не в шкафе который сломался Вещи, которые Том хранил в нем, вероятно, сейчас находились там, откуда приехал сам танк. И Эрни очень сомневался, что рубашки, костюмы, свитера, халаты и просто неблагополучно пережили войну, на которой внезапно оказались. Конечно, всего этого добра будет не хватать Тому, который привыкал к вещам и носил их годами, а то и десятилетиями, но это все же поправимо. карниз Он тоже как-нибудь починит и замаскирует занавес, отделявший пространство, в котором хранились сны, от жилой комнаты, как научил его Том. А вот замаскировать трехмерный дом под обычную квартиру с неизвестной из какого времени и места взявшегося танком, застрявшим между кроватью и шкафом, увы, к приходу Нины не получится. А перенести встречу хотя бы на завтра тоже нельзя, слишком много им нужно сделать. Да и оставлять ее одну на выходных не стоит. Она и так не в себе после всего, что на себя взвалила. Была бы его воля, он забрал бы ее у матери и уговорил бы Тому удочерить и ее. Однако, увы, все не так просто. Что ж, нужно хотя бы постараться заделать дыру в крыше. Счастье, сегодня абсолютно ясный день, почти такой же теплый, как в испанском городке, в который отправился Том. начать однако нужно с карниза. А для этого нужно извлечь из кладовки с маленькой дверцей стремянку, миновав злополучный шкаф с массивным танком. Зато теперь не придется жаловаться, что нет времени на полноценные занятия физкультурой. Руки Эрни как будто загудели в предвкушении. Конечно, он осознанно избрал главным делом своей жизни музыку и все свободное время посвящал игре на лютне, но он любил работать, простой труд был ему по душе. Привычка работать руками как будто сделала его тем, кем он являлся.